Но ответствуй еще и скажи совершенную правду. Где, отправляясь, оставил ты Гектора сил воеводу? Где у него боевые доспехи, быстрые кони? Где ополчение другие троянские, стражи и станы? Как меж собою они полагают, решились ли твердо здесь оставаться, далеко от города, или обратно мне от судов отступить, как уже одолели Ахейн? Вновь отвечал Одисею Далон с оглядатой Троянской. «Храбрый, охотно тебе совершенную правду скажу я. Гектор, когда уходил я, остался с мужами совета, с ними советуясь подле могилы почтенного Ила, одаль от шума. Но стражей, героя каких вопрошаешь, нет особливых, чтоб стан охраняли или сторожили. Сколько же в стане огней! У огнищих, которым лишь нужда бодрствуют ночью Трояне, Один убеждая другого быть осторожным. А все дальноземцы, союзники трои, спят беззаботно и стражу троянам одним оставляют. Нет у людей сих близко ни жен, ни детей их любезных. Снова Долонов и спрашивал царь Адисей Многоумный, как же союзники вместе с рядами троянка неборных или особо спят? Расскажи мне, знать я желаю. Снова ему отвечал Далон, соглядатель Троянской. «Все расскажу я тебе, говоря совершенную правду. К морю кориен ряды и стрельцов криволуких пионов. Там же лилегов дружины, кавконов и славных пелазгов. Около Фимбры ликейцы стоят и гордые мизы, рать фригиян колесничников, рать канеборцев мионин. Но по что вам, герои, расспрашивать порознь о каждом?» Если желаете оба в Троянское войско проникнуть, вот новопришлые из краю от всех особливо фракийцы, с ними и царь Хрес, воинственный сын Эйонея. Видел я резовых коней, прекраснейших коней, огромных, снега белея они, и в Рестании быстры, как ветер, Златом, сребром у него изукрашена вся колесница. Сам под доспехом золотым, поразительным, Дивным для взора царь сей пришел. Под доспехом, который не нам, человеком, Смертным прилично носить, Но бессмертным богам олимпийским. Ныне ведите меня вы к своим кораблям быстролетным, Или свяжите и в узах оставьте на месте, доколе вы не придете обратно и в том не уверитесь сами, правду ли я вам, герой, рассказывал, или неправду. Грозно взглянув на него, говорил Диамет непреклонный. «Нет, А спасение дал он, невзирая на добрые вести, дум не влагай себе в сердце, как впал уже в руки ты наши». Если тебе мы свободу дадим и обратно отпустим, Верно, ты снова придешь к кораблям мореходным Ахеин Тайно осматривать их Или явно с нами сражаться. Но когда уже дух под моей рукою испустишь, Более ты невозможешь погибелем быть аргивяном. Рек, и как тот у него подбородок Рукою дрожащий тронув, хотел умолять, Диамет замахнул, И повые острым ножом поразил И рассек ее крепкие жилы. Быстро, еще с говорящего, В прах голова соскочила. Шлем хоревый они с головы соглядатой сняли, Волчью кожу, разрывчатый лук и огромную пику. Все же то вместе Афине, добычи дарующий В жертву поднял горе Одиссей И молящийся громко воскликнул. «Радуйся, жертва Афина! К тебе мы всегда на Олимпик первый взываем бессмертных моля. Но еще, богиня, нас предводит и к мужам, и к коням на ночлеге Фракеин!» Так произнес, и, поднятое все на зеленые мирики, царь Адисей положил и означил примет видной в круг наломавший тростей и ветвей полнорослых мирики чтобы его не минуть им, идущим под сумраком ночи. Сами пустились вперед через тела и кровавые токи. Скоро достигли идущие крайнего стана Фраккиен. Воины спали, трудом утомленные. Все их доспехи, пышные подлежи их в три ряда, в благолепном устройстве сложены были и пара коней перед каждым стояла. Рез посреди почевал, и его быстроногие кони подле стояли, привязанные к задней скобе колесницы. Первый его усмотрев, Одиссей указал диомеду: Вот сей муж диомед! И вот те самые кони, кони фракийские, коих означил далон умешвленный. Но начинай, окажи ты ужасную силу, не время с острым оружием праздно стоять. Или отвязывай коней, или мужей побивай ты, а я постараюсь о конях. Рек он, и сыну Тидееву крепость вдохнула Афина. Начал рубить он кругом. Поднялись ужасные стоны воев мечом поражаемых. Кровью земля закраснела». Словно как лев на стадо бесстражное косыли агнец ночью набредши и гибель за мысля бросается быстрый, так на фракийских мужей Диамед бросался могучий. Он их двенадцать убил. Между тем, Одиссей хитроумный каждого мужа, который мечом Диамеда зарублен, за ногу сзади схватив, выволакивал быстро ряду,